Глава двадцать первая Марианна не слишком хотела отвечать, но, увидев на экране айфона фамилию своего лейтенанта, приняла вызов. «Что нового, ЖБ?» Она чувствовала прилив адреналина, но ответ ли шевалье охладил ее пыл. «Мы лажанулись!» Он коротко доложил о засаде у аптеки, о появлении зерды и сообщники, которого они не сумели вычислить. Марианна сделала над собой усилия, чтобы не сорваться и не высказать все, что она думает о работе своих подчиненных. После вчерашнего провала правильнее было проявить солидарность с неудачниками. Прямо перед ней, на волнах, три существа в резиновых костюмах, фанаты кайтбординга полуптицы-полудельфины, ловили ветер воздушными змеями своих серфов. «Ладно, ЖБ, следите за Зердой. В гавре сотни аптек, так что он вряд ли случайно заявился именно в эту. 6 января это первая ниточка между ним и давильскими налетчиками, значит, мы двигаемся в правильном направлении». ЖБ успокоило философское отношение начальницы Косечки. «Согласен, Марианна, мы обложили волков, и им придется выйти из леса. Велю Бурдену сесть на хвост зерде. Встретимся в комиссариате? Да, я немного задержусь». Майор Огресс инстинктивно прикрыла ладонью микрофон, чтобы лейтенант не услышал криков чаек, потом убрала сотовый и улыбнулась Василе. Срочное дело. Придется возвращаться на работу, но еще немного времени у нас есть. Перед ними простирался бескрайний Гаврский пляж. Расположенные полумесяцем добротные дома защищала широкая бетонная плотина, украшенная пальмами в катках, трепещущими на ветру флагами Евросоюза, и зелеными островками подстриженных газонов. Серая галька, идущий из Англии паромы. И как только Ницце удалось украсть у Гавра название «Английская набережная» и репутацию города с самым красивым в мире Приморским бульваром. Марианна и Василе шли по узкой дощатой дорожке, касаясь друг друга плечами. Чуть ниже, совсем близко, плескалось море. Сотни белых кабинок стояли стеной между дамбой и пустынным пляжем. Когда они миновали эту своеобразную галерею с бойницами, Марианна задрала голову, неудобно вывернув шею, психолог был сантиметров на двадцать выше, и сказала, «Я выполнила свое обещание, господин драганман провела конфиденциальное расследование насчет семьи Мулен. Вывод ясен и однозначен. Жаль вас расстраивать, но родители чисты. Малон действительно их ребенок. С самого рождения. Какой бы странной ни казалась такая формулировка. Запертые на замок пляжные кабинки, проплешины на месте разбросанных и увезенных летних кафе, Закрытые ресторанчики на Приморском бульваре навевали унылые мысли. Но Марианна предпочитала меланхолию осени, летней суете. Не доставала одного — уютной террасы под навесом, где можно пить кофе и смотреть на плывущие на заднем плане корабли. А на переднем — глаза Василе драганмана цвета золотистого круассана. — Нормальная семья, — продолжила она, — обычная супружеская пара. Димитрий Мулен сидел несколько месяцев в тюрьме, но это было давным-давно. С тех пор он образцовый муж и отец, идеально интегрировавшийся в жизнь своей деревни. Василий кисло улыбнулся. — Ну, если вы так определяете образцового отца марианна не повелась на провокацию с какого бы конца мы ни взялись за эту проблему господин драганман истинно конкретно малон не может не быть их сыном я понял психолог кивнул спасибо что попытались на некоторых кабинках висели большие черно белые постеры в стиле ревущих двадцатых фотографии «Титаника», трансатлантических лайнеров и нарядных парочек на мосту. Сто лет назад Гавр был чертовски романтичным местом. Марьянна скользила рассеянным взглядом по афишам, задавая себе идиотские вопросы. — Интересно, Василе Холостяк? У него роман? Нравится ему прогуливаться с женщиной по берегу океана. Мерзавец отлично скрывает свои чувства. Стоит на своем, как ребенок, не желающий признавать, что сирен и единорогов на самом деле не существует. Он медленно повернул к ней голову. «Можете назвать свое самое раннее воспоминание, майор?» «Что, простите?» Психолог улыбнулся. «Обожаю этот тест. Каждый должен однажды пройти его. Ну уже подумайте. Я спрашиваю не о том, что вам рассказали, а о событии, отпечатавшемся в мозгу». «Ясно». Марианна на мгновение прикрыла глаза, отгородившись от внешнего мира. Потом сказала. «Вы застали меня врасплох». Так что за точность не ручаюсь. Думаю, это воспоминание о поездке на ферму моей тети. Я смотрела, как она доит корову, притащила стульчик и попробовала повторить ее движение. Кажется, я никому об этом не рассказывала. — Сколько вам было лет? — Не уверена. — Четыре. — Нет, скорее пять, а может даже шесть. — ведь это случилось весной. То есть первые пять-шесть лет жизни похожи на черную дыру, и если вы хотите что-нибудь узнать о том времени, приходится верить на слово другим людям, рассматривать альбомы с фотографиями, доверять маме, которая как-то раз после воскресного обеда вдруг расчувствовалась и пустилась в воспоминания, о пространственных ориентирах детском садике до меняни месте куда вы впервые поехали на каникулы вы тоже слышите от других людей психолог помолчал подставил лицо морскому ветру и продолжил малоному лену нет и четырех майор он неизбежно забудет все что уже пережил и переживет за последующие долгие месяцы останутся только призраки Я ведь объяснил вам, что память ребенка такого возраста подобна глине, которой взрослые могут придать любую форму. Я хочу верить, что Малон, как вы и сказали, сын Аманды и Дмитрий Мулен. Но в таком случае к проблеме нужно подходить иначе. Воспоминания оказались в голове мальчика не случайно. Как это понимать? До трех лет ребенок не осознает себя. Его «я» растворено в том, что на нашем профессиональном жаргоне называется коллективное бессознательное. Мама, папа, няня воспринимаются им как продолжение себя. Это значит, что когда Малон говорит о прежней маме, о том, что помнит о своей жизни с ней, мы можем быть уверены в одном – его воспоминания реальны. Они существуют у него в мозгу. Сначала их туда поместили, а потом холили и лелеяли. Сделать это мог только человек из его коллективного бессознательного. И этот человек постарался, чтобы Малон не забывал. Он последний свидетель, хранитель тайны. А следовательно вас селе замолчал уставившись на ретро афишу на соседней кабинке усач в котелке приподнимал вуаль на шляпке хорошенькой стриженной под мальчика полуобнаженные девицы следовательно продолжил психолог если некто приложил столько усилий чтобы малон помнил значит другие заинтересованы в том чтобы он забыл родители вполне вероятно можете записать меня в идиоты но все что рассказывает этот мальчик наводит на одну единственную мысль ему в голову намеренно вложили этаки маячки чтобы в нужный момент мозг их активировал васие так увлекся что даже губы дрожали марианну это очаровало заинтриговала и почти убедила увы В его рассуждениях имелся один, но капитальный недостаток. По его гипотезе выходило, что некто, наделенный макеавеллиевской изобретательностью, встроил воспоминания в мозг Малона и беспрестанно рассказывает ему о другой прошлой жизни. Тут-то и таится главная заковыка. Малыш без колебаний назвал имя таинственного манипулятора — Гути. Плюшевая игрушка. Бред. Марианна несколько долгих секунд прислушивалась к себе, пытаясь понять, верит ли хоть чуть-чуть в сверхъестественную выдумку Малона Мулена. Ей совсем не хотелось обидеть Василе шуткой или насмешкой. Вопреки всякой логике, она решила отнестись к опасениям психолога серьезно. Ну, или хотя бы сделать вид. Значит, Малону что-то грозит, и воспоминания призваны его защищать. Возможно. Чем еще объяснить панический страх перед дождем? А то, что он вечно мерзнет, но в остальном картинки слишком точны и ничем не напоминают обычную травматическую память. Порыв ветра взлохматил волосы Марианны лическа аля дохлый осьминок рожа красная пальто застегнуто до подбородка дивно сексуальные детали отлично дополняют разбитый нос с иронией подумала она давайте укроемся вон там драконман кивнул на пляжную кабинку которую перекрашивал муниципальный рабочий я вам кое что покажу два на два метра Запах сырости странным образом контрастировал с жарким воздухом. «Увы, целоваться с тобой в этом укромном уголке он явно не собирается, подруга», — мысленно посетовала Марианна. Василея опустился на колени, достал из рюкзачка карту масштаба 1 к 25 тысячам и разложил на песке, чтобы... Не наступить на глянцевую бумагу, Марианне пришлось вжаться спиной в дощатую стенку. Карта была исчерчена цветными стрелками, заштрихованными геометрическими фигурами и разноцветными кругами. «Я попытался разобраться», — он поднял глаза на собеседницу, — «материализовать рассказы Малона. «Видите, не такой уж я и чудак» использует дедуктивно-гипотетический метод. Как и полиция, верно? Логика психолога позабавила Марианну, но и показалась убедительной. Сотрудники комиссариата действительно часто опирались в расследованиях на свидетельства разного уровня надежности. По словам Малона, продолжил Василе, прежний его дом стоял на берегу моря, которое он видел из окна комнаты. Я заштриховал все обитаемые прибрежные пространства. Их не так много, если исключить скалы, природные заповедники и промышленные зоны. Кроме того, Малон каждый раз упоминает пиратский корабль. Я обвел кружками все места, откуда можно заметить корабль. Неважно какой, рыбацкую шхуну или танкер-гигант. На карте отмечены все виды на Рыболовецкий порт и бухты. Я не исключил даже деревянные лодки на игровых площадках в мар Сен-Франсуа и Блевиле. Видите, майор, если соединить прямыми линиями места на побережье и дома, откуда можно увидеть корабль, получается огромная территория. В нее входит большая часть исторического центра гавра восстановленного агюом пере а как насчет остального кажется малон утверждает что жил рядом с лесом где водились людоеды и чудища, так ничуть не смутившись психолог указал на зеленые участки карты тут у нас выбор богатейший лес монжон само собой сады вокруг фортас сентрес Лес у въезда в туннель Жанер? Но совпадений нет. Вернее, их слишком много. Стоит подняться на возвышенность, и издалека увидишь море. А ракеты? Василев включился в игру. Он был очень рад, что Марианна запомнила детали. Его глаза горели азартом, смущая женскую душу. Насчет ракет у меня ноль идей. Аэропорт Гавр-Октывиль. Расположен в километре от моря, достаточно близко к торговому центру Монгайяр. Но Малон категоричен не самолет, а именно ракета. Никаких следов замка с четырьмя круглыми башнями я тоже не нашел. Ближе всего расположен замок Дорше, но у него одна башня. А у замка Гадель в Сент-Адрес их восемь. Я на всякий случай учел все, что напоминает донжон или небольшой замок, в том числе водонапорные башни, и отметил их синими крестиками. Марианна с минуту разглядывала карту. Из драганмана вышел бы хороший сыщик. Воображение у него точно богаче, чем у большинства ее коллег. Василий огорченно улыбнулся. Ни одно из мест не соответствует всем критериям. Я как будто смотрю на детали нескольких пазлов которые случайно сыпали в одну коробку. Кажется, что несколько пластов воспоминаний наложились один на другой. Трудно понять, что к чему относится, рассортировать кусочки, отложить ненужные в сторону. Майор Огресс тоже терялась в догадках. Экран ее телефона загорелся голубым светом. «Скоро будешь?» «Ж.Б.» Марианна мгновенно забыла о психологе, словно сообщение лейтенанта вырвало ее из долгого сна. «Что она здесь делает?» «Разглядывает карту сокровищ, плод фантазии трехлетнего мальчика и ученого с завиральными идеями, а где-то разгуливают два налетчика» которые хладнокровно расстреляли полицейский патруль и как сквозь землю провалились вместе с добычей в два миллиона евро. Мне действительно пора, господин драганман Мы вернемся к этому разговору. Я поручил одному сотруднику, он молодой, но шустрый и сообразительный, копать дальше так, что... Они обменялись неловким рукопожатием, и Марианна быстрым шагом пошла к своему Рено, припаркованному у кафе жареная картошка от Виктора. Только оно осталось открытым на Приморском бульваре. Василе свернул карту. Из трамвая вывалились подростки на роликовых коньках и покатили в сторону скейт-парка. По дощатой дорожке бежала девушка с конским хвостиком и плеером на поясе. как долго марианна гресс будет его поддерживать в какой момент присоединиться к скептикам даже если она так не поступит как убедить ее не сдаваться и немедленно копнуть глубже пока мозг малоно хранит воспоминания пока образы еще не скукожились не усохли как подгнившее зерно которое никогда не даст всходов. Как успеть и не дать окончательно улетучиться жизни ребенка, его настоящей жизни? Малон доверился ему. Василе понимал, что с самого первого дня работы психологом не брал на себя подобной ответственности. Он убрал карту в рюкзак. Нелегко ощущать себя последней надеждой ребенка. Чем-то вроде обломка мачты на волнах, за которую цепляется утопающий. Да что там нелегко? Страшно. Девушка была очень хорошенькая. Она на бегу встретилась с ним взглядом, но не замедлила шаг и даже не обернулась, уверенная, что красивый брюнет будет смотреть ей вслед, любуясь крепкой попкой». «Маленькие удовольствия мимолетного соблазнения». Она ошибалась. Василе уже секунду спустя забыл о бегунье, ошеломленный внезапной догадкой. Он понял, как Малон общается со своим плюшевым любимцем.